Глава 5. Найдя в одной из машин у половины ящик столовых мешашек сельского производства, решил немцам приготовить небольшой сюрприз. По карте до дороги, по которой двигались немцы, было километра 4. Поэтому, расположив в кабине одного из грузовиков взрывчатку и используя в качестве детонатора обычный взрыватель от гранаты, подготовил неплохую ловушку, которая должна сработать при открывании двери. Машину отогнали к дороге, посадив на обочине трупы эссовцев, чтобы замаскировать расположенную там мину. Включили фары для привлечения внимания, если машина простоит до темноты. Благо, аккумулятор был в наличии. Привели и заровняли устройство в боевое положение и вернулись обратно в деревню. Работы по захоронению уничтоженных немцами раненых и мирных жителей были практически закончены. и большие пленные энергично засыпали большую братскую могилу. Кутипов, по моему совету, составил список тех, кого удалось опознать, и краткое описание событий. Спрятал всё это в бутылку и голошка залил воском. Бутылку положили в братскую могилу, чтобы в будущем люди не забывали о том, что произошло в этой деревне. Около 3 часов дня мы снялись и ушли из деревни на восток. Радостной вести был грохот взрывного ловушки, данёй шеся до нас. Уже ночью головной отзор наткнулся на часовых, расположившихся на начале кулису роты отступающего 757-го стрелкового полка 222-й дивизии. Узнав таким образом, где примерно находится командование полка, к которому мы уже разговаривали с командиром, пользуясь своими полномочиями начальника особого отдела, Кутепов связался со штабом дивизии и организовал нашу эвакуацию. К этому моменту командир дивизии, потеряв связь с 774-м 4-м полком, решил идти на прорыв. Постоянно подвергаясь массирным налётам и отбиваясь от наступающих немцев, достиг днесны остатки дивизии, соединившись с частями 43-й армии. Возле переправы наши группы наконец-то встретили представителей освободила армии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 Хотя тут рядом была переправа, более интересная цель для штурмовки, нежели одиночные машины, хотя и прикрыта зенитной батареей. Приём, видимо, было интересно расстреливать беззащитной цель. Лёжа в канаве, стреляя из ЗСУ в сторону пролетающего самолёта с крестами, я со злобой пообещал, что литунов теперь в плен брать не буду. Может, конечно, погорячился. Война есть война, но и на ней должны быть определённые правила.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 И потому, что они не стали кочать права, понял, что мой особый статус тут очень высок. Судя по обрывкам разговора, этот санитарный поезд, в котором нас везут до аэродрома, постоянно прикрывают две сменяющие друг друга эскадрильи истребителей. Ну и это путешествие было недолгим. Примерно через час через 10 нас высадили на небольшом полустанке, где ожидали несколько машин, набитых бойцами НКВД. И сопровождение такое охраны приехали на аэродром. Куда нас возили, я уже не мог знать, как-то потерял связь с пространством и временем и во всём полагался уже на наших провожатых. День клонился к концу, и до наступления сумерек, когда в целях безопасности был назначен перелёт в Москву, оставалось ещё часа полтора. Я попросил предоставить возможность привести себя в порядок. И к моему удивлению, в честь счастья батальона аэродромного обеспечения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 А Зоя, наша спутница, самая отдельная, стеснялась завести разговор о чисто амбилии. Пришлось мне, как более продвинутому, наехать на сопровождающих и решить вопрос. Тут на аэродроме женщин хватало, поэтому кого они там раскулачили, мне было не интересно. Но то, что молодая девушка, с которой мне пришлось ещё и лететь вместе, перестала одечиться из-за вопроса личной гигиены, это было приятно. Тем более девушка симпатичная. Не был бы женат, приударял бы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 И они всё чаще бросали настороженные взгляды в мою сторону. Вот в таком немного нервозном состоянии мы наконец-то загрузились в специально пригнанный для моей персоны Дуглас. Полёт даже в самолёте американского производства тоже не сильно впечатлил. Тряска, сквозняки, гул двигателей и жёсткие сиденья. Процесс вот такого полёта, и мы сели на одном из подмосковных аэродромов, где нас уже встречали по серьёзному.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 Давайте поговорим об этом позже, когда приедем, и им никто не причинит вреда. Хорошо, я вам доверяю. Но так или иначе буду отслеживать судьбу моих спутников. Тем более лейтенант Висма заслуживает внимания. Перспективный парнишка. Судопатов удивлённо на меня посмотрел. Нет, просто толковый командир. Инициативный и труса не признают. Технически грамотный, может пригодиться. На этом разговор затих, остав в некоторых горечь не договорённость. Я сидел и смотрел, как за окнами автомобиля проносится ночная Москва 1941 года. Интересное зрелище. Никаких бигбордов, неоновых реклам и башлушек цветастых витрин. Несколько раз видел проходящие патрули. Интересно было бы пройтись по улицам днём и посмотреть на людей. Но поездка всё не закончилась. По-видимому, выезжали из города. Значит, меня везут в какую-то очередную загородную резиденцию, где сама будут работать специалисты. В принципе, верно. Город уже подвергается бомбардировкам, и погибнуть от простой авиационной бомбы в Москве, ну, было бы верхом глупости. По прошествии часа мы выехали из города и двигались по шоссе, с которого свернули и немного потрескис по грунтовике. И остановились перед глухими воротами. По готку створки ворот открыли два бойца. вооруженные автоматами, пропустили машины и также быстро закрыли за въехавшими машинами ворота. Я оглянулся, автобусы, на которых ехали Строгов, Павлов и девушка, не было. Марушка понял правильно мои интересы и сразу пояснил: они будут размещены в другом месте, это необходимо. Да, я понимаю. Мы вышли из машины. Один из сопровождающих нёс за мной тюк с грузом, поднявшись по широкой лестнице.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 Неслышно открылась ещё одна дверь, и зашла девушка в форме сержанта НКВД. Начала быстро сервировать стол на три персоны. Дождавшись, когда девушка уйдёт, Морошка, который был, видимо, на этот момент ведущим в этой компании, взял графин с водкой и разлил по рюмкам. Я не стал кочеряжиться, тем более снять стресс не помешало бы, и поднял рёк. Но за встречу мы выпили И в течение нескольких минут был слышен только стук ложек о тарелки. Когда первый голод был утолён, выпили ещё и уже могли приступить к разговору. По себе я знаю, что именно в такие моменты или чуть позже обсуждаются много серьёзных вопросов. Хорошо, первый голод утолили, теперь можем поговорить. Если не ошибаюсь, Александр Александрович, вы командир подразделения, которое занимается странниками.